Интервью Бранхеуга оказалось просто забавным совпадением. Старик смеялся, когда читал его. Господи, он даже был согласен с Бранхеугом. Проигравших нужно ставить к стенке, это закон войны. А как же другие следы, которые он им оставил? Неужели даже казню крепости Акерсхус они не смогли связать с великим предательством? Неужели, чтобы они поняли, надо, чтобы в следующий раз выстрелила пушка на крепостном валу?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 крик командира, чеканный шаг, стук прикладов о гравий. Смена караула.